Один раз оступившись, даже чуть было не ухнул в трясину, в последний момент успев ухватиться за какой-то куст. Черный радостно улыбнулся и яростно потер лицо, почувствовав, что глаза закрываются сами собой. Лямки рюкзака больно резали плечи. Вот черт, устал-то как. Ну еще бы. Легли они часа в четыре, а проснулся он, поспав не более полутора часов. И по болоту носился, что твой глиссер... В эфире от первого состоявшегося перехода. Черный поежился, чуть приглушая эмоции, переполнявшие его. Затем повел плечами, широко улыбнулся и двинулся в сторону дома. Сумрачный Баал встретил его. Ты где был? Черный улыбнулся. Вот они ошалеют. Но сначала почему бы немного не поиграть? Да так, в лесок сходил. Сутки, — взъявился Баал. Мы тебя до двух часов ночи по всему лесу искали. А Танька с утра снова дернула. Кузя тоже ночью куда-то делся. Ты где шлялся?» Я осекся. На его лице нарисовалось робкое ожидание чуда. Черный замер. Вот так дела. Значит, он отсутствовал сутки. Да, вот от чего ему так спать хочется. Впрочем, по субъективным ощущениям он находился в зоне не больше полутора часов. Так что, может, эти сутки к нему не относятся. Или относятся. Что произошло с его организмом, когда он вернулся в местное время? Впрочем, ладно, все вопросы потом. Черный уже открыл рот, чтобы рассказать Баалу о самом важном. Как вдруг его прервал звук мобильника, лежащего на подоконнике. Антон рефлекторно потянул руку и хватил телефон. Это был мобильник Татьяны. Похоже, забыл аппарат, когда бросилась на поиски своего кота. Но ничего, все позади. Ему удалось главное. Он торжествующе улыбнулся. И в последующее мгновение улыбка замерзла на губах. На экранчике мобильника горели два слова. Снежный волк. Он так никому и не сказал о переходе. Отбоярился тем, что заблудился. В болото забрел. Вон все сапоги в рязке. А пока выбрался да сориентировался на местности, все и прошло. Хотя Баал ему, похоже, не поверил. Впрочем, Баалу Антон скорее всего все рассказал бы, но он даже не успел нажать кнопку отбоя звонка, как в дом влетела Татьяна. До Москвы они добрались уже к вечеру. В основном из-за того, что еще несколько часов пытались разыскать кота. К сожалению, безуспешно. Высадив Баала, бросившего на черный прочальный испытующий взгляд у метро, они подъехали к дому Татьяны. Заглушив мотор, она тихонечко спросила. «Поднимешься?» Черный очень к месту зевнул. Все-таки организм четко знает, что ему нужно, даже если мозг возбужден настолько, что сна не в одном глазу. «Да я бы не против. Сама понимаешь сутки на ногах. Как машину поведу, даже не знаю». Но едва они поднялись в квартиру, Черный почувствовал, что ее действительно повело. И он рухнул на постель, даже не приняв душ, И сразу же провалившись в сон. Сон был яркий, красочный, очень реальный. Черный очучился в каком-то месте, которое очень располагало к праздности. Это был парк. Причем, судя по деревьям и кустарникам, которые росли там, был южный парк. Когда Черный понял, что обознался и может управлять своими действиями, он двинулся вперед. Похоже, это был парк курортного отеля потому что над верхушками пальм виднелись вершины водных горок. Черный свернул к лестнице, ведущей на последний уровень парка. У подножия лестницы на массивном каменном ограждении сидела обнимающаяся парочка. Черный сначала не обратил на нее особого внимания. Ну подумаешь, обычные спрайты. Но когда он приблизился, девушка, сидящая на коленях у парня, обернулась и приветливо произнесла. Привет, Черный. Антон замер. Это была Татьяна, жена Миши. А парнем оказался сам Михаил. Пока Черный выходил из ступора, Татьяна поднялась и вполне обычным жестом поправила летнее невесомое платье. Двинулась вверх по лестнице, бросив Миши. «Ну вы тут недолго, я тебя жду». «Хорошо, солнышко». Михаил добродушно махнул рукой и повернулся к Антону. «Привет, Черный. Ну как ты?» Антон пожал плечами. «Да по-разному бывает. А ты как?» «Да тоже по-разному», усмехнулся Михаил. «Я к тебе по просьбе Радмира». «Радмира?» У Черного вдруг похолодело на сердце. «Ну точно, он же знал, что такого настоящее имя Седова». «Знал, но забыл. Или это знание просто было закрыто в нем?» «Тогда что же еще в нем закрыто?» «Он передает тебе привет», продолжал между тем Михаил. И вот это. В его руках откуда-то оказалась кожаная папка. Что это? А в губы хрипло спросил Антон, принимая папку. Неужели? Да так. Михаил сделал легкий жест рукой. Кое-что. Должно тебе помочь разрешить ту мелкую проблемку, которая тебя сейчас так волнует. Проснешься? Загляни в почту. Хорошо кивнул черный, справляясь с легким разочарованием. А он-то надеялся. Но Михаил, похоже, уловил его эмоции, потому что усмехнулся и, наклонившись, похлопал по плечу. Не волнуйся, всему свое время. Я вон тоже попытался рвануть побыстрее. Так столько дерьма наворотил, что очень долго из него выплывал. Его лицо нахмурилось. Видно, эти воспоминания до сих пор не приносили ему никакой радости. Ну ладно, черный, был рад тебя повидать, произнес Миша, поднимаясь на ноги. Мне пора. «Как мне тебя найти?» – крикнул Черный в спину Михаилу, когда тот находился наверху лестницы, но Миша не оборачиваясь, только легко махнул рукой и исчез. А Черный проснулся и сейчас лежал и смотрел на свой наладонник, опасаясь, что все приснившееся – всего лишь сон, только сон. Но долго лежать было бессмысленно, нужно было встать и проверить. Черный осторожно приподнялся и, протянув руку, Взял на ладонник. За окном слегка посерело. Это означало, что рассвет уже скоро. Татьяна спокойно посапывала. Черный на мгновение замер, а затем ткнул пальцем в экран. Оно было. Письмо было там. Антон торопливо открыл файл. Несколько строк. — Все гораздо проще, чем тебе кажется. Все гораздо серьезнее, чем ты себе представляешь. Иногда старые звонки могут помочь тебе разобраться с тем, что давно не дает покоя. Некоторое время он тупо пялился на экран, не соображая, о чем идет речь. А затем его осенило. Он встал и, осторожно протянув руку, взял мобильник Татьяны. Тот лежал у изголовья, поскольку она использовала его как будильник. Осторожно сняв блокировку с клавиатуры, Антон отключил звук, и начал листать папку звонки. Спустя несколько минут он опустил руку и вытер выступивший пот. Черт, вот это подстава! Татьяна не только общалась со снежным волком в чате, но и перезванивалась с ним по телефону. Причем некоторые разговоры затягивались чуть ли не на 45 минут. Но и это было бы главным. Первые вызовы снежного волка пришли на ее телефон еще до того, как Антон привез Алексея на ее квартиру. Значит, не он познакомил их Они уже знали друг друга до этого Утром, когда Татьяна поднялась Черный сделал вид, что ему еще жутко хочется спать В конце концов он уже оставался у нее дома Когда она убегала на работу Почему бы и на этот раз ей уловка сработала Она сама предложила ему остаться Когда за Татьяной захлопнулась дверь Черный выждал пять минут на всякий пожарный если девушка вдруг вернется по каким-нибудь внезапно возникшим причинам, а затем бросился к ее компьютеру. Беглый анализ ничего не дал, и черный принялся шерстить системные папки, истории заходов на сайты и всю остальную инфу, которую только мог нарыть. Спустя некоторое время он обнаружил некие несоответствия. Он знал ip адреса под которыми Таня выходила в чат с работы, и ему был доступен адрес ее домашнего компьютера, за которым он сейчас сидел. Так вот, выходило, что в тот момент, когда Татьяна сидела в чате с работы, кто-то другой выходил в тот же самый чат, уже с ее домашнего компьютера. И Черный готов был поклясться, что знает, как зовут этого другого. Он откинулся на спинку компьютерного стула. Как же так? Татьяна с ними уже давно. И этот комп ей достался тоже из их рук. Это был старый комп Калины. На нем была куча фотографий его самого, его машины, некоторых карт аномальных зон. Правда, без привязки к местности. Некоторые статьи группы. Все это было строго конфиденциально. Почему же она так поступила? Но времени не было гадать. Конечно, установить, что из конфиденциальной информации уже скопировано, не представлялось возможным. Но можно было воспрепятствовать дальнейшей утечке. Черный выключил компьютер, торопливо выдвинув системный блок, и, сняв боковую панель, вытащил винчестер. Сунув его в рюкзак, он пронесся по квартире, собирая все вещи, к которым хоть раз прикасался. От зарядника к мобильнику до тюбика с зубной пастой. В прихожей Антон остановился, потому что ему внезапно пришло в голову, что кот ушел от хозяйки не просто так. Он самым простым и понятным остальным способом предупредил их с Баалом что хозяйка изменилась и ей уже не стоит доверять. Черный усмехнулся и, взяв в стремот цилиндрик губной помады, размарство написал на зеркале «Спасибо, Кузя», после чего спустился во двор и прыгнул в машину. Дача, ключи от которой ему дали, располагалась в районе аэропорта Шереметьево. Черный добрался сюда уже под вечер. За весь день до него несколько раз пытался дозвониться Снежный Волк. Но Черный не брал трубку, а потом вообще сменил симку, сразу установив блокировку определения номера. Надолго это помочь не могло, но хоть какую-то фору давало. Обзвонив Баала, Калину и остальных, Черный сел вспоминать, что уже успел рассказать Алексею. Рассказано было довольно много, но самое важное была информация о профе. А проф Снежного Волка очень заинтересовал, Тем более, что в контексте их разговора Антон сам дал Алексею наводку на то, как на профа выйти. Дело в том, что в Калининграде гремела известная музыкальная группа Ромовы Рекойта. Лидера этой группы Черный хорошо знал. Глеб частенько устраивал музыкальные перформансы, на которых несколько раз присутствовал проф. Алексей сказал, что также слышал об этой группе и имеет выход на Глеба. И более того, он знает его лично. Так что надо было что-то сделать, чтобы перекрыть Снежному Волку этот канал. Несмотря на дурацкое расставание, подставлять профа не хотелось. Но главное, надо было обезопаситься самому. А самым близким подходом к Черному являлась Татьяна. И надо было решить, что с нею делать. С одной стороны, она вроде как его подставила. И если бы у Черного не было бы собственного опыта, наведенных побуждений с Натальей, Он бы просто вычеркнул ее из своей жизни. А так вполне возможно, что Татьяна находилась под воздействием. И это означало, что ее тоже надо было вытаскивать. Ведь она попала в эту ловушку только из-за того, что контактировала с Неманом и с ним лично. И хотя с точки зрения безопасности это выглядело довольно глупо, Антон все-таки решил ей позвонить. Но для начала принял некоторые меры, чтобы в случае чего... «Обеспечить себе некую фору по времени». В частности, он добрался до Шереметьева 2 и набрал ее номер, присев на лавочку в зале вылета. «Алло!» – послышался в трубке задачный голос. Ведь на экране ее телефона не высветился его привычный номер. «Татьяна, это Черный». «А, привет! Просто твой номер у меня что-то не определяется». «Так и должно быть». «А теперь слушай меня и не перебивай. У меня мало времени». Я выяснил, что в твоем компе лазил неизвестный. Он мог получить доступ к конфиденциальной информации группы. Поэтому я изъял винт. Кто, по твоим предположениям, это мог быть? Что? Голос Татьяны выдавал сильное замешательство. Что ты говоришь? Ты вытащил винт из компьютера? Но почему? Что случилось? Я не понимаю. Черный скрипнул зубами. Чем она слушала? Или это просто попытка запутать дело? Он еще раз повторил все, что уже сказал. Но Татьяна, казалось, его не слушала. Она задала кучу дурацких вопросов, ничего не сказав по существу. И он понял, что из разговора ничего не выйдет. Так. Ладно, с этим потом разберемся. Теперь слушай. Я улетаю. В Германию. Надо кое-что предпринять в связи с тем, что наша информация попала в руки неизвестно кому. В Германию? Когда? Удивилась Татьяна. Сейчас отозвался Черный, и в этот момент очень удачно объявили посадку на рейс до Франкфурта. Меня не будет несколько дней, возможно, пару недель. На это время заляг на дно. Не выходи в чат, попросись пожить в какой-нибудь подружке. Ни с кем. Я повторяю, ни с кем не встречайся. Даже если тебе будет очень хотеться этого. Вполне возможно, что это не совсем твои желания. Они могут быть тебе наведены хотя от этого они будут не менее сильными. Но тут уж я тебе ничем помочь не могу. Постарайся бороться с ними сама. Как только смогу, сразу объявлюсь. Связь будем держать по электронной почте. «Черный, послушай», – стревоженно начала Татьяна. «Мне кажется, что ты поступаешь неразумно. Если тебя что-то тревожит, с этим надо разобраться, посоветоваться с людьми». «Все», – несколько грубо оборвал ее Антон. «Делай то, что я сказал, и все будет хорошо». «А мне пора на посадку!» И он включил телефон. Вернувшись обратно в дом, Черный плюхнулся в кресло и достал на ладонник. Следовало решить, что делать. Он привычно проверил почту, как вдруг обнаружил, что некоторые его письма лежат в папке «Удалено». Черный замер. Он очень щепетильно относился к своей переписке, а тут быстро прошерстил удаленные письма. Это были письма от разных респондентов которых отличало одно – все они были женского пола. В папке, входящей из писем, пришедших от лиц женского пола, остались только сообщения от Татьяны. Похоже, кто-то старательно попытался ограничить круг его, в том числе и интернет-общение с лицами противоположного пола, одной Татьяны. Черный ошеломленно покачал головой. Но как? Он тут же поменял пароль на почтовом ящике и вошел в чат под незарегистрированным ником. Ни Снежного Волка, ни Татьяны в чате не было. Если Антон прав насчет того, что Татьяна под его контролем, значит сейчас они пытаются разыскать его по всей Москве. Голова была тяжелой. По существу Антон нормально не спал уже давно. А в таком состоянии заниматься чем-то серьезным было сложно. Поэтому он завалился на диван и попытался задремать, что ему, впрочем, не вполне удалось. На следующее утро Черный съездил в Шереметьево, где купил свежую немецкую газету, сфотографировав ее в своих руках, так, чтобы было видно кольцо, глаз дракона, которое, как все знали, он никогда не снимал, и свежая дата. Черный вошел в почту, чтобы отправить снимки Татьяны, как доказательство того, что он уже не в России. Но к его удивлению почтовый ящик выдал сообщение, что пароль неверен. Черный изумился. Он же только что вечером поменял все пароли. «Да что же это такое творится?» Трясущимися руками он набрал строку восстановления пароля». На этот случай у него был забит вопрос номер паспорта. Ответом был точный диаметр экватора, который он знал как «Отче наш». Но вместо нужного вопроса стоял другой. Кличка моей любимой собаки. Антон на мгновение замер. А затем, не задумываясь, ввел в строку. «Снежный волк». И ящик открылся. Черный зло вырвался сквозь зубы и быстро перестроил всю систему безопасности. Затем точно так же проверил и ящик Татьяны. Ничего неожиданного не обнаружил, но зато в системе безопасности все было точно как и у него. Насколько Антон помнил, вопросом на восстановление пароля у Татьяны была девичья фамилия моей матери. Сейчас же в строке стояла. Кличка моей любимой собаки. Это означало, что вся их переписка тоже оказалась доступна тому, кто нагло залез в их почту. Черный перестроил всю систему безопасности и на ящике Татьяны, а затем скинул импу о новом пароле и вопросе на его восстановление ближайшей подруги Татьяны, попросив сообщить ей. Потом отправил письмо с фотографией на почтовый ящик Татьяны. Теперь можно было приступать к более важным вещам. Снежный волк показал себя наглым, лживым и циничным подонком, беспардонно манипулирующими людьми, в собственных интересах. Но пока об этом знал только Антон. Предстоял найти способ показать это и остальным людям. Глава 27. Черный вышел из-за угла и остановился. Шедший следом за ним Люминус шумно выдохнул, а Калина пробормотал. Черт, черт, черт! Пров был прав, это незабываемо. Черный сам ощущал дикую эйфорию. Сердце бешено колотилось. А в голове стоял сплошной вопль восторга. Они им. У них все получилось. Они настоящие сталкеры. Они сумели, сумели, сумели. Тот первый переход выпал на глухие и безлюдные места. Так что по-настоящему, как Пров говорил, коже почувствовать то, что ему удалось побывать в другом мире, Антону в тот раз не удалось. Сегодня он побывал в Москве, в чужой Москве, и в то же время очень похоже на настоящее. Так, некоторые здания чуть другие, некоторые пешеходные переходы расположены не на привычных местах. Возможно, когда он пройдет дальше, различия будет больше. Но даже сейчас, когда он еще не слишком удалился от точки перехода, его уже пробирала дрожь. Хотя самое большое различие уже совершенно бросалось в глаза. Москва была безлюдной. «Поздравляю, юноши!» Черный даже не сразу понял, что прозвучало не из их группы. И только спустя несколько мгновений до него дошло, что это сказал кто-то другой. Черный вздрогнул и повернулся в ту сторону, откуда донесся голос. Недалеко от него на лавочке, одиноко маячившей в крошечном скверике, ведущем к пустой автобусной остановке, Сидел человек и смотрел на него. Немного насмешливо, но, в общем-то, добродушно. «Спасибо», — сипло ответил Антон, потому что у него внезапно пересохло в горле. И где-то спустя минуту догадался спросить, «А с чем?» «С успешным переходом, конечно», — невозмутимо ответил незнакомец. «По Ёлику, судари мои, вам все же удалось ее непростое действовать. А один из вас даже овладел премудростью перехода в разные зоны. Черный рефлектор накивнул. Ну да, так и есть. Его эйфория была связана еще и с этим. Дело в том, что зона открывается человеку не сразу, а через некоторое время, как говорят некоторые, привыкнув к сталкеру. А скорее всего вызов в нем некую перемену, настроив его на себя, сделав его как бы своей частью для которого пребывание в зоне является естественным. Но вследствие этого большинство успешных сталкеров оказываются привязаны к одной зоне, становящейся как бы их собственной. Возможность перехода в другие зоны для них резко падает, а ему удалось перейти уже во вторую зону. Правда, прежде чем это получилось, было несколько попыток мозгового штурма, поездок в зону и скрупулезного разбора его действий буквально по шагам и жестам. При этом очень помогла его привычка постоянно работать под включенный диктофон. «Чего?» «А, ну то есть да», – ошеломленно отозвался Черный, лихорадочно соображая, кто же это перед ним. «Какой-нибудь хранитель зоны? Или вообще хранитель? Или, скажем, дух первого сталкера?» В сети гуляет множество баек, на которые он раньше не слишком обращал внимания. «А вот подишь ты!» «А можно спросить?» – вежливо обратился он к собеседнику, когда немного привел в порядок свои издерганные и первым переходом и необычной встречи нервы. «В конце концов, если это некое невообразимое существо, полезно продемонстрировать вежливость и учтивость». «Ну, спрашивай», – успехнулся тот. «А вы кто?» – собеседник мыкнул. «Да знаешь ты меня, сударь мой, только пока мест ум у тебя в смятении, вот и догадаться не можешь». Да и не сей вопрос сейчас важен. Важно то, зачем мы с тобой повстречались, всем месте необычном. Черный кивнул, практически ничего не поняв из прозвучавшей речи. И так-то за разом заходит. Да еще и собеседник говорит как-то странно. Вроде и по-русски, а с какой-то чудинкой. Впрочем, чего ж это он? И Антон торопливо скинул с плеч рюкзак, выуживая из него диктофон. Люминус без напоминаний распаковал фотоаппарат. Я, если позволите», — спохватился черный, решив на всякий случай спросить разрешение у своего необычного собеседника. Но тот все так же добродушно махнул рукой. Черный, осторожно, сделала шаг вперед, бросил рюкзак на землю, прямо рядом с Лавочкой, и, присев на нее, положил диктофон на колено. Э, сударь! невольно подстараясь подречь собеседника, начал он. Я весь внимание. Это я, сударь, тебе внимаю. Небось, вопросов у тебя много. Черный опомнился. Ну да, конечно, этот странный тип, наоборот, предложил ему задавать вопросы. Вот черт! Чего же спросить такое? А где все? Там. Странный собеседник тнул рукой вверх. И ребята невольно подняли глаза к небу. А затем недоуменно переглянулись. Ответ ничего не прояснял. Наоборот. Ещё больше запутывал. Впрочем, какой вопрос такой ответ? Так что со следующим вопросом стоило поднатужиться. Кто его знает? Может быть у этого непонятного собеседника некий лимит на вопросы? Ну как в сказках. Три и всё, не больше. Хотя он ничего такого не озвучивал. А почему они ушли? Да тварь тёмная, подлая здесь появилась. По виду как темнота а жизнь из всего живого в момент высасывает. Они испуганно огляделись, но вокруг пока все было спокойно. Их странный собеседник усмехнулся. «Покуда я здесь, можете быть спокойны. Она нас не потревожит. А вот на будущее я бы посоветовал вам, пытливые юноши, изрядно поостеречься. А то влезли не знамо куда, да и напролом. А ну, как меня здесь не оказалось бы». «А как от нее защититься?» – тут же спросил Калина. «Лучше всего ей вообще не попадаться. Но она, видишь ты, тепло живое чует и завсегда к тебе дорогу найдет. Стоит лишь чуток помешкать. А защититься от нее можно светом. Фонарями али факелами какими. Только мы надо напомнить, что она и свет тоже жадно сосет. Посему и фонари, и факела горят гораздо же менее, чем всегда». «А на вольном воздухе я с ней и вообще не желаю вам схлёстываться. И фонари могут не помочь. Человек замолчал и окинул их насмешливым взглядом. «Всё не о том, спрашиваете, судари мои. Не о том. Разве же самым важным для вас это является, что в всех мирах происходит? Ибо в них вы всего лишь на променад выходите, а возвращаетесь всегда в свой. И вот там для вас самое важное и сотворяется». Все трое переглянулись. Ну да, так и есть. Неман только что пережил историю со Снежным Волком, которая являлась ничем иным, как попытка захвата контроля над группой. Свидетельств нечестной игры Снежного Волка Черный смог накопать довольно много. Он рыскал по поисковикам, лазал по всем сайтам, ища упоминания знакомого Ника, где только можно. Он сумел сломать защиту его собственного почтового ящика и поставить скрытую переадресацию, так что теперь получил возможность отслеживать всю переписку Алексея, а также переадресацию его пароля для входа в чат, что позволило отслеживать его сообщения в привате. И черный сидел и тупо отслеживал Снежного Волка, копируя его логины, сообщения и письма, потому что голыми словами и эмоциями никто бы не поверил. Он же собирал информацию, причем полностью достоверную. Но параллельно с этим выяснилось и другое. Снежный Волк был не просто наглым и высокомерным молодым гаденышем, которому захотелось самоутвердиться, вертя разными людьми в свое удовольствие. За ним маячили некие, гораздо более крупные фигуры. Первый звоночек прозвенел со стороны Татьяны. Вскоре после того, как Антон отправил ей свою фотографию со свежим номером Франкфуртер-Альгемайны, от Татьяны пришло письмо. В нем было много обвинений в перемешку с просьбами о прощении, а также оправданий, но главного, признания того, что она давно и плотно контактирует со снежным волком, там не было. И это означало, что он продолжает держать ее на коротком поводке. Но зато там содержалась информация о том, что Татьяна обратилась к неким людям из очень высоких кругов, и те, пробив по своим каналам, сообщили, что он, черный, пределы России не покидал. Вроде как существовала такая система под названием «Поток номер 6», которая отслеживала любые регистрации покупку билетов, авторизацию банковских карт и все остальные данные, доступные о человеке, которые затем сливались в один банк данных. Именно по этой базе Антона и пробили. А уже через 40 минут после озвученной просьбы Татьяна сидела в одном из кафе в центре Москвы и просматривала информацию на черного. Досье было интересно. В нем черный характеризовался как нестабильная личность, интересующаяся мистикой и уфологией, не имеющая семьи, детей, постоянно разъезжающих по разным городам России и Европы. Кроме того, сообщалось, что Черный имел свой челночный бизнес и точки продаж. И как вершина всего там даже был приведен примерный месячный доход от бизнеса. Еще там говорилось, что у черного есть девушка, живущая в Польше. На самом деле это была смесь из достаточно большого количества правды, причем такой, о которой, как Антон предполагал, известно очень малому числу самых близких ему людей и откровенного бреда, о чем он ей и сказал. Но вообще-то это был сигнал. Причем сигнал тревожный. Откуда у Татьяны такие связи? Кто смог предоставить ей даже эту, пусть противоречивую, но в заметной части достоверную информацию? И Черный сделал вид, что не поверил. Татьяна настаивала и даже дала телефон этого своего приятеля, который, по ее словам, был помощником президента. Антон набрал номер, но после нескольких гудков его сбросили. Черный недоуменно посмотрел на мобильник, сверился с записью и только начинал набирать номер по-новой, как на телефон пришел входящий звонок. Антон изумленно уставился на экран. Там горел как раз тот номер, который он набирал. Значит, блокировка определителя номера тоже фикция. Звонивший представился по имени-отчеству. Имя у него было редкое. Зосим. Разговор он увел вежливо, доброжелательно. По поводу информации Татьяны посмеялся, сказав, что женщины есть женщины. Они всегда делают из мухи слона. И любую информацию, полученную от них, следует делить на два, а то и на четыре. И при этом Зосим эдак ненавязчиво намекал Антону, что, мол, Татьяна очень хорошая девушка, и что Черному с ней очень повезло. И Антон понял, что Таню надо спасать. Кто бы они ни были, похоже, в своем контроле над Татьяной они уже не сомневались. Следующий день Черный посвятил подготовке своего выхода из подполья.